ах какой бы женой была лилёк но они не совпали во времени чехов умер в 1904 году а лилёк родилась в 44 40 лет их разделяло плюс 20 на возрастание и того 60 лет это много или мало муж ушёл на работу не поздравил забыл ну и пусть она и сама забыла Да и что за радость, 55 лет, пенсионный возраст. Лелёк пока ещё работает, но молодые подпирают. Среди молодых есть талантливые, продвинутые, но их мало, единицы. Российская медицина существует на уровне отдельных имён. Западная медицина на уровне клиник. У нас рулетка, то ли повезёт, то ли нет. У них гарантия, в этом разница. Сегодня у Лелька отгул после дежурства. Отгул и день рождения. Можно никуда не торопиться, послушать, как время шелестит секундами. Посмотрела новости, утренний выпуск. Потом кино, мексиканский сериал. Действие двигалось медленно, практически не двигалось, поскольку авторам надо было растянуть бадягу на 200 серий. Серия подходила к концу, когда раздался звонок в дверь. Кто бы это, подумала Лилёк, и пошла открывать, как была в ночной рубашке. В конце концов, рубашка длинная, скромная, в конце концов она дома. Лилёк открыла дверь и увидела на уровне глаз розовые розы, большой роскошный букет сильных и красивых цветов. Те гейе бутоны на длинных толстых стеблях, должно быть, болгарские, такие у нас не растут. За букетом стоял невысокий блондин с плитками молодого румянца на щеках, лицо простодушное, дуроковатое, как у скомороха. "Это вам", сказал скоморох и протянул букет. "А вы кто?", не поняла Лилёк. У неё мелькнула мысль, что цветы от благодарного пациента. Но откуда пациенту известен адрес и повод день рождения? К тому же пациенты, как их называют, контингент, партийная элита на пенсии. Народ не сентиментальный и цветов не дарит. «Я посыльный из магазина», — объяснил скоморох. «От кого?» «В букете должна быть визитка». Лилюк осмотрел цветы, никакой визитки не было. От букета исходил непередаваемый розовый аромат, запах богов. Так пахнет счастье. «Нет ничего», — поделилась Лелёк, — «вы, наверное, и перепутали». Скоморох достал одной рукой маленький блокнот, прочитал фамилию и адрес. Всё совпадало. Лельку ничего не оставалось, как принять букет. «А от кого?» — переспросила она. «Значит, сюрприз», — ответил посыльный и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, рубашка голубая и свежая. И весь он был ясный, незамысловатый, молодой, как утро. "Проходите", пригласила Лёлёк. Парень вступил в прихожую. Лёлёк прошла на кухню, освободила руки от цветов, стала искать кошелёк, чтобы поблагодарить посыльного. Но кошелька не оказалось на положенном месте. Она пошарила по карманам и нашла пристойную купюру, немного и немало. Посыльный ждал, озираясь по сторонам. должно быть смущался получив чаевые он попрощался и ушёл а лилёк вернулась к цветам встала обрабатывать стебли чтобы цветы дольше стояли налила воду бросила туда таблетку аспирина совместила банку воду и розы боже мой вот так среди осенней хляби и предчувствия зимы маленький салют букет роз Но кто? Кто выбирал этот цвет? Кто платил такие деньги? И кому это вообще пришло в голову? Кто оказался способен на такой жест? Контингент не в счёт. Бывшие политики, как стареющие звёзды, никак не могут поверить в то, что они бывшие, и все розы им. Кто ещё? Антон Павлович Чехов, но он умер в 1904 году. Может быть, Женька Чижик первая любовь, которая не ржавеет? Всё-таки ржавеет. Более того, ничто так не ржавеет, как первая любовь. Лилёк и Женька вместе учились в медицинском. Но Лилёк терапевт, а Женька ухо-горло-нос. Он был красивый и сексуально активный. Его звали в ухо, в горло, в нос.